182. -е. Матерь Огни Йоги. Перешедший в мир тонкий идет к тем, кому хочет идти, и пребывает с тем, с кем хочет прибыть. Определяет направление, последняя мысль, превалирующая в сознании умирающего над всеми остальными. Обычно превалируют те мысли, которые были сильнее всего в течение жизни. Очень многое зависит от того, чтобы устремиться сознательно. Лучше всего заранее утвердить в своем воображении некоторые подробности будущего. Даже одежду можно приготовить соответствующую. Ни фраг, ни цилиндр, ни шляпы не будут космичны, значит, об этом следует подумать. Хорошо в сознании отделить все то, что там нужно, от всего того, что там совершенно излишне. Сколько всего надо с собою брать, чтобы переехать из города в город? На все это в надземном совершенно не нужно. Но что-то абсолютно необходимо, без чего существование там становится трудным и даже невыносимым. Например, благодушие. Если взять вместо него раздражение, злобу, ненависть, недовольство и страх, то с этими качествами там пребывать будет тяжко. Так, готовясь к послесмертному существованию, нужно о многом подумать и многое предусмотреть.